Младший политрук Аркадий Григорьев был командиром одной из четырех диверсионно-разведывательных групп, отправленных в глубокий тыл врага. Им было поставлено конкретное задание, которое они уже практически выполнили. Сложнее всего было с железнодорожным мостом у руки. Их заметили местные, несколько молодых парней и мальчишек на раю села. Но кем могли быть идущие в открытую группу лыжников – Первые из идущих еще и несли на себе пистолеты-пулеметы «Суоми», которые были на вооружении только финской армии. Повезло, что мелюзга не потащилась за ними следом. А так, нагло на мост, который охранялся одиноким шуцкоровцем с карабином за плечами, финн замерз и никак не мог дождаться смены. Теперь ему холод не страшен. Сейчас их задачей был железнодорожный мост у бухты Луми и Сложность была в том, что мост надо было рвать вместе со второй группой, которая занималась автомобильными мостами на дороге Раахе-Олу. Мы уже парализовали движение на ветке юль олу но в районе этой бухты сходились две грунтовые дороги, и было три сладких моста для второй группы, которая уже занималась вторым из них. При получении сигнала можно начинать, а торопиться было из-за чего. Финны дураками не были и занимались срочным укреплением подходов к мосту. Сейчас они обустраивали пулеметные гнезда и позиции стрелков. В стороне валялись матки колючей проволоки. Правда, людей у них тут было мало. Десяток шутскоровцев, даже сложивших винтовки в беспечную пирамиду, не ждали они нападения. Один будил, но со стороны, противоположной от той, откуда мы решили нападать а мы обошли мост и атаковали его со стороны Оулу. Атаковали, как только получили сигнал от второй группы. Саперы заложили под мост всю взрывчатку, которая у них оставалась. Четыре моста в минус! Выполнившим основное задание группам предстояло идти к хуторам Оулу, Ксала и Кемпеля, где затихариться и вести наблюдение за противником. Идея глубокого рейда диверсионной групп в тыл противника нам с майором Черновым пришла в голову одной из первых. Как бы быстро мы ни наступали на Олу, противник успевал перебрасывать туда подкрепления по железной дороге. Да и рокадная дорога по берегу Ботнического залива от Раха и Кими могла помешать нашим планам серьезно. При превращении Олу в серьезный узел обороны я мог бы проторчать у него до зеленых веников весны. Но такого и не взять. Тогда и смысл этой глубокой операции терялся. Нам надо было разрезать Финляндию пополам. Отрезать северную группировку от основной армии. Создать предпосылки для разгрома врага по частям. Как говаривал один умный мудрец, слона надо есть по кусочкам. Тогда и мясного завала не будет, и хорошее настроение гарантировано. А оформилась идея в окончательное решение уже в Суому Сауме где нам попали в руки документы из разгромленного штаба группы полковника Ялмара Силас-Воа. А оформилась идея в окончательное решение уже в Суму-Салме, где нам попали в руки документы из разгромленного штаба группы полковника Ялмара Сила воа В, в, в Олу собирались остатки его дивизии. Те, что не успели перебросить Краатской дороги. Значит, подлинные документы должны не вызывать подозрений. Так в тыл финов отправилась машина снабжения, изображавшая санитарный фургон с тяжело ранеными белофинами. Собственно, на ней отправилось обеспечение наших диверсионно-разведывательных групп с грузом взрывчатки, раций и рационов питания, которые группы получили в обусловленном месте. Фактически большую часть дороги в тыл врага они проделали налегке, только самым необходимым. В каждой группе был проводник из суомов, которая хорошо знала местность. Все диверсанты были одеты в финскую военную форму. Вооружены финским оружием, в каждом было несколько человек, свободно говоривших на финском и шведском, из местных и пограничников. У группы снабжения проблем не было. При встрече с отступающими финнами было достаточно увидеть раненых, чтобы отказаться от мысли реквизировать машину для своих нужд. Правда, дважды подселили попутчиков из тяжелораненных офицеров. Настолько тяжелых, что через пару километров умирали от тяжелых ран и совсем без нашей помощи. Но два офицерских тела еще более усиливали достоверность нашего спектакля. Сопроводительные документы были в порядке. Так что почти до Оулу группа добралась без происшествий. Уже там разведгруппа вышла на свою тропу, а группа снабжения пошла своей дорогой. Машина, не доезжая до хутора муха свернула с дороги, как будто сбилась с пути. Ее утопили в районе водопада Пюхекуэми, оставив на берегу тела двух офицеров, доставшихся в нагрузку. Эта самая первая разведгруппа диверсионных заданий не имела. Она разведала данные про аэродром Уолу, навела на него авиацию, но потом перестала выходить на связь. Кем-кем, а дураками финны не были». Они накрыли нашу разведгруппу и уничтожили ее на второй день после бомбежки их аэродрома. А вот все разведывательно-диверсионные группы свое задание выполнили, полностью отрезав Оула от подкреплений, учитывая, что и залив сквовала льдом, то доставка подкреплений в этот город на берегу Ботнического залива стала для финского командования непростой задачей.